Так как действия горцев, пока они выходили за рамки дозволенного, стив и милостивиков кивнули головой, давая разрешение Петручче начать операцию по изъятию холодного оружия у наглых ухажоров. Петька поправил платье и двинулся к беседке. "Мальчики, вам, мне кажется, что для одной дамы вас слишком много". — жеманно вопросил циркач-горцев, входя внутрь. И спросил он это таким притерно-тоненьким голоском, что сапгар с оселем дружно сплюнули. — Вы не возражаете, милочка, если половину я себе возьму? Особенно мне вот этот котик понравился. Петька фривольно ткнул пальчиком в живот Рбеладзе-младшего. — Вах! Фарбеладзе еще больше выпятил грудь, положил руку на эфес своей шпаги и начал играть густыми черными бровями. — О, вы хотите мне ее подарить? Как я счастлива! Очень миленький ножичек, длинный! — Мой фамильный шпаг, всякий потаскух, дарыт! — позвучился Фарбеладзе. Светзная с любопытством наблюдала за развитием конфликта, невозмутимо вертя в руке бокал лёгкого игристого вина. Си, как грубый невоспитанный хам, Пётка задрал юбку, заставив горцев остолбенеть. До них не сразу дошло, что под юбки незнакомая гостья полезла не для того, чтобы показать свои прелести, а совсем даже для другого. Но подействовало на них это безотказанно. Основной инстинкт заставил троих горцев кинуться на Петьку, только что запустившего свой нож на альпийской беревочке в полёт. Остальные бросились на связную. Под звон разбившегося газового фонаря аллея погрузилась во тьму, и из беседки послышались глухие удары. Ах, ты, собалачь, за интимны хвататься. На Командо Стива немедленно рванулась на выручку Связной и своего циркача. Неподалёку от кипящей бадме драки страшно довольные слуги обсуждали инцидент. Наконец-то нашлись на сдающем мужчине. Сейчас они покажут этим хабам с гор, что значит настоящие норманнские дворяне. Битва длилась недолго. Звуки ударов и стенаты скоро прекратились, наступила тишина. Слуги переглянулись, зажгли резервные факелы, на всякий случай всегда находившиеся рядом со столбами, и осторожно двинулись вперёд. Зрелище, открывшееся их взору, заставило Лакеев затрепетать. Внутри разгромленной беседки было пусто, за того круг парами были разложены ноги, в основном мужские, и только одна пара была обута в элегантные женские сапожки для верховой езды, и ещё одна в неменее элегантные дамские туфельки 42-го размера. Первыми зашевелились мужские сапоги. Мерцающим алым всполохам этих факелов появилась голова Стиба с набухающим фингалом на глазу. Едрит: "Твою в котель. Это кто же меня так, а? Судя по удару, осель". "Шеф, это не я". Зашевелились ещё одни сапоги пятидесятого размера. Я сам и первый в кусты улетел. Не понял. Тогда кто? В свете факелов Нарисовалась физиономия совкара. "Шеф!" простонал он, пытаясь вправить обратно челюсть. "Осторожнее надо. Это «Да не я это", разозлился Стив. "А кто?" Тут зашевелились дамские сапожки, исчезли из света факелов, и вместо них явилось нежное личико с везной, с не менее внушительным, чем у Стива, синяком под левым глазом. Э-то какое слово? Пардон, господа, меня так заехало. Упс. Стив сразу узнал свою руку. Если я правильно понял, пробрались осель. С этими придурками мы закончили быстро. А с кем же потом разбирались? По-моему, со мной, вздохнула связная. Баронесса, простонал Собкар, раздался хруст. Челюсть наконец-то встала на место. — Вам не кажется, что ночь слишком светлая? — Да пошел ты со своими паролями! — огрызнулась связная баронесса, баюкая свой глаз. — И так все ясно. Не могли предупредить идиоты, что вы свои. Разве можно так с дамой? — Извиняюсь, — виновата развел руками Стив, с удивлением наблюдая, как огромный синяк под глазом юной леди улыбался. расстасывается на глазах. Предупредить не успели. Затрещали кусты, из беседки вылез кот, волоча за собой мешок, в котором что-то позвякивало. "Цылый шеф", сердито прошипел он. "Шпагу ты мне подарил. Ладно, но ты хоть предупредил бы, что жрелие бабы Кансера тебе понравилось?" "Ну вообще-то оно мне понравилось." Виновата призналась баронесса, поправляя жерелье на шее. — Тогда бы ты предупредил, — ботнул головой кот, похоже, не соображая, что говорить с дамой. — Опять-ка где? — опомнился Сапкар. — Да ван лежит. Все посмотрели на туфельки 42-го размера, торчащие из-под юбок. — Кто у вас тут главный? — требовательно спросила баронесса. «Я — Я, — ответил Стив. Посоветуйте вашей даме перед выходом в свет брить ноги, засыплетесь. Стив похлопал глазами на волосатые ноги Петручи и покорно согласился. Да, это надо учесть. Только нам теперь тоже долго в свет выходить не придётся. Стив пощупал свой синяк. Я вам в этом помогу. Вот за это, мерси, баронесса. Стив Вопросительно посмотрел на девушку. Фон Эльдштайн представилась, все зная. «Очень приятно, Стив, без всяких фон». «Прекрасно. А теперь слушай внимательно и запоминай. Стив, без всяких фон. Во-первых, прежде чем бить со всей дури, сначала магии подучись». «Так я же...» «А во-вторых, продолжила агрессивно девица». Поднимайте вашу волосатую даму и быстро за мной, пока стража не нагрянула. Гномы прислали для вас оружие против Муэрта, и мне его надо вам срочно передать. Понял. После с Собкаром подхватили оглушенного Петручча под белые ручки, и вся компания поспешила за бароненцей. Их провожали восторженные взгляды лакеев, которые не торопились вызывать стражу. Им очень понравилась их задушевная беседа с заносчивым горцем, а потому они по молчаливому сговору дали возможность команде Стива спокойно удалиться.